Глава двадцать восьмая Не говоря больше ни слова, папа взял меня за руку и вывел из здания. На крыльце стояла понурившаяся Сая с покрасневшими глазами. Плакала. Отец усадил нас в экипаж и приказал кучеру везти домой. — А ты? — все же решилась я спросить. — Заберу документы, — ответил он хмуро, кивнув в сторону Академии. А потом тебя ждет серьезный разговор, дочь. Не надо забирать, взмолилась я. Не обсуждается, отрезал отец. По дороге домой я все же не сдержалась и разревелась, как обиженный ребенок. Но почему все так сложно? Почему папа так категоричен? Ведь он хотел, действительно хотел, чтобы я пошла учиться. Все изменилось буквально за несколько дней. Уверена, без скеллиана Ланроса тут не обошлось. Он, как паук, раскинул сети и подбирался все ближе. Полно, погладила меня по плечу Сая. Может и обойдется, поругается немного и успокоится. Если бы, вытирая слезы, покачала я головой. И тебе досталось из-за меня прости. Был бы о чем переживать, отмахнулась она. Не уволил это главное. А жалование «Все равно твоя матушка со мной рассчитывается, она не обидит». «Он урезал тебе жалование?» — охнула я. «Чтобы папа да наказывал прислугу деньгами?» Никогда такого не было. Он даже из-за испорченное имущество не вычитал из жалования. С ним точно творится что-то невообразимое, будто подменили. Оказавшись дома, я сразу же побежала к маме да отец не хочет тревожить ее лишний раз но сейчас не тот случай с ним происходит что то плохое он стал жестче ведет себя не так как обычно мама тоже наверняка должна была это заметить но мама спала помня какой уставшей она была за завтраком я не стала ее будить позже поговорим ну и от папы я тоже бегать не буду хочет серьезного разговора так тому и быть Прямо скажу, что выходить замуж пока не намерена ни за Келвера Даржерона, ни за кого бы то ни было другого. Представление Свету и посещение балов не обязывает меня выбрать жениха немедленно. Многие годами на эти балы уходят, прежде чем встретить того, с кем захотят связать свою жизнь. А кто-то и вовсе замуж не выходит. Все это я и хотела сказать отцу, когда он вернется, Но не вышло. Я ждала в гостиной. Услышав хлопок входной двери, выбежала в холл и остановилась, удивленно глядя на довольного отца. Он улыбнулся, подошел, потрепал меня по щеке, как маленькую, и проговорил. — Ты не расстраивайся, дочка. Подумаешь, не приняли. Оно тебе и не надо. Сразу бы сказала, я бы и не переживал. Зачем тебе эта академия? Ты у меня и так умница. И с Кэлвером вы друг к другу подходите. Счастье важнее учебы, так что не расстраивайся. — Не приняли? — удивленно спросила я. — Ну да. Я хотел забрать твои заявления на поступление, а мне сказали, что его у тебя и не взяли. — Опоздала же. прием уже закончился. — кивнул папа. — Беги к обеду, готовься. — И выбрось все эти глупости из головы. Только больше волноваться будешь, а нам это ни к чему. Он ушел в кабинет, а я так и стояла посреди холла в полной растерянности. — Как они приняли? — Не может быть! Мне же даже дату и время проведения экзамена сказали. Драконий факультет — общая магия. И посоветовали прийти заранее, чтобы потом не толкаться в общем потоке. Ничего не понимаю. Но одно ясно точно — папа не забрал мое заявление. Означает ли это, что все в силе, и я еще могу поступить? Очень хотелось надеяться, что так и есть. А еще вспомнился Таймус Эрл и поведению женщины из приемной комиссии. Она его точно знала, и, похоже, довольно хорошо. Неужели это Тай подстроил так, чтобы отцу не отдали мое заявление на поступление? Не сомневаюсь, он и такое может. Увидится бы, чтобы спросить. Но как? Теперь отец будет еще пристальнее следить за мной. Перед обедом я пришла к маме, и, наблюдая за тем, как Сая укладывает ей волосы, будто невзначай спросила. «А балов в ближайшие дни больше не будет?» Мама улыбнулась и радостно прощебетала. «Ох, доченька, я хотела за обедом сказать, но раз уж спрашиваешь...» Буквально час назад пришло приглашение на бал у советника Бариноса. «Правда, его секретарь, видимо, что-то напутал. Приглашение на твое имя. Уверена, советник хотел пригласить всю нашу семью. Ты же не можешь пойти одна?» «Хм...» «Приглашение на бал лично для меня. Почему мне кажется, что и тут без вмешательства одного рыжего дракона не обошлось?» «А когда бал?» — спросила, стараясь выглядеть не особо заинтересованной. «Уже завтра. Представляешь, нас пригласили в последний момент. Это наверняка советник Аркон поспособствовал. Они с леди Алисой такая прекрасная пара. Папа будет очень рад». Сая, милая, вот тут локон поправь, пожалуйста. Мне кажется, его лучше чуть ослабить. Мама безумолку говорила и про советников, и про балы, и о том, что нужно подготовиться. А я слушала и кивала. А в голове крутилась только одна мысль. Это Таймус устроил. Он хочет увидеться, и нашел способ. Еще пару дней назад меня это возмутило бы. Ну, какой же навязчивый дракон. А сейчас я была рада. Только Таймус поймет меня и поверит, если скажу, что Кэллиан Ланрос опасен. Только ему я могу рассказать все и попросить помощи. Сама я нашу семью из лап Кэлла не вырву. Он основательно взялся за отца и, скорее всего, как-то влияет на него. Других объяснений всему, что творится, у меня нет. Не стоит говорить папе про ошибку с приглашением. Проговорила, поправляя свою прическу. У него и так забот много, не будем расстраивать его лишний раз. Ты права, милая, это пустяки. А наш папа и без того переживает, что твой дебют вышел не идеальным. Улыбнулась мама. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Более того, я даже новость про бал придержу. Скажем ему за ужином, без посторонних. Вдруг Ронов не пригласили, неудобно получится. Я с трудом сдержала смех. Мои родители прекрасны. Так стараются оградить друг друга от лишних волнений и переживаний? И еще больший вопрос, кто из них на самом деле больше нуждается в заботе? Да, мама у нас нежная натура, но во многом она гораздо сильнее и мудрее отца. А уж ее умение сглаживать конфликты и вовсе настоящий дар. На обед я отправилась в хорошем настроении. И даже то, что придется сидеть за одним столом с ненавистным Ланросом, уже не казалось таким ужасным. Ну что он мне сделает в самом деле? Мы же будем не одни. Но Кэллиан опять сумел неприятно удивить меня. Такого я точно не ожидала.